«Наша перчатка годится для всей галактики», — живо отозвалась Мэри. «Каково? Вот-вот». «Бедный инок», — произнесла Мэри с сожалением. «Мы тут сидим и развлекаемся шуточками, а у него столько проблем». «Не мне их, конечно, решать», — ответил инок, — «но все-таки они меня беспокоят». Впрочем, чтобы избавиться от них, достаточно не выходить из дома, и все проблемы исчезнут. Когда дверь дома захлопывается, проблемы земли остаются снаружи. Но ты не можешь так поступить. Не могу. — Я думаю, ты прав, полагаю, что другие расы наблюдают за нами, — сказал Дэвид. — Может быть, с намерением в один прекрасный день пригласить человечество присоединиться к ним? Иначе зачем бы им понадобилась станция здесь, на Земле? Они расширяют транспортную сеть постоянно, и станция в нашей Солнечной системе была нужна им, чтобы продлить маршрут в этом спиральном рукаве галактики. Да, верно, согласился Дэвид. Но почему именно на Земле? Они могли построить станцию на Марсе, назначили бы смотрителям кого-нибудь из своих, и все было бы прекрасно. «Я об этом часто думаю», — сказала Мэри. «Им понадобилась станция именно на земле, и смотритель-землянин. Должно быть, для этого есть какая-то серьезная причина». Я тоже надеялся, но, боюсь, они пришли слишком рано. Слишком рано для человечества. Мы еще не повзрослели. Мы все еще подростки. «А как жаль!» вздохнула Мэри, «мы могли бы многому у них научиться, ведь они знают куда больше нас. Взять, например, их концепцию религии». «Я не думаю», — сказал Инок, — «что это на самом деле религия. У них нет тех привычных ритуалов, что мы ассоциируем с религией, и основаны их мироощущение не на вере. В ней нет необходимости». Их понимание основано на знании. Они просто знают. Ты имеешь в виду энергию духовности? Да, и это такая же сила, как и все другие, из которых складывается Вселенная. Энергия духовности существует точно так же, как время, пространство, гравитация и все те факторы, что характеризуют нематериальную сторону Вселенной. Она просто есть. И люди галактического содружества научились ее использовать. Но, видимо, люди Земли тоже ее ощущают, спросил Дэвид. Они не знают о ее существовании, но чувствуют что-то и тянутся к ней. Поскольку точного знания нет, людям остается одна вера, которая имеет давнюю историю может быть, еще с пещерных времен. Это грубая, примитивная вера, но тоже вера, поиск, попытка. «Очевидно, да», — ответил инок. «Но на самом деле я думал не об энергии духовности. Я имел в виду другое — практические достижения, научные методы, философские концепции, которые человечество могло бы использовать». Назови любую отрасль науки, и у них наверняка найдется что-то для нас новое, потому что они знают гораздо больше нас. Однако мысли инока возвращались к удивительной концепции энергии духовности и еще более удивительной машине, построенной много тысячелетий назад, с помощью которой жители галактики черпали эту энергию. У машины было название, но подобрать близкое по значению на родном языке оказалось трудно. Ближе всего подходило слово «талисман», но инок считал его слишком неточным, хотя именно такое слово употребил Улис, когда они впервые разговаривали об этом много лет назад. Там, в галактике, существовало столько удивительного, столько различных концепций, И многие из них просто нельзя ни изложить, ни объяснить ни на одном из языков Земли. Талисман. Это не просто талисман. И машина, которую так назвали не просто машина. Помимо определенных механических принципов, в нее заложили принципы духовные, может быть, некий резонатор психической энергии, неизвестной на Земле. Это и еще многое другое. В свое время он знакомился с литературой, посвященной энергии духовности и талисману, и, читая, осознавал, насколько далек от истинного понимания, насколько далеко от понимания все человечество.